Глава 15. Анюта Скуратова и семейство Бортеневых. Анюта Скуратова рано лишилась родителей. Сначала она росла между старшими братьями, затем её отдали для окончания воспитания в лучший в то время пансион в Москве мадам Петрозилюс. Семейство Скуратовых отличалось патриархальностью нравов. Братья были все дружны между собою, Единственную эту сестру их Анюту они окружали заботами. И пока она была дома, для неё были всегда выбраны почтенные гувернантки и лучшие учителя в Москве давали ей уроки. Кураторы имели все на то средства, они были богатые люди. Мы с детства были знакомы с Анютей. Вместе учились танцевать, затем вместе и выезжали. Я сохранила на всю жизнь чувство живой привязанности к ней несмотря на большой запас чудачества в ее характере. Вот случай из ее детства, который укажет на ее впечатлительность. Ей было лет 12, когда ей взяли законы учителя. К его урокам она относилась с особенным усердием. Но не прошло месяца, как в доме стали замечать в Анюте большую перемену. Она задумывалась часто, сделалась апатично, Затем начала худеть и почти ничего не ела. Родные и окружающие её обеспокоились. Они видели, что девочка тает под каким-то гнётом. И скоро появилось лихорадочное состояние, и надо было обратиться к доктору. Конечно, доктор предписал прекращение всех уроков и занятий, большое спокойствие, запретил всякое чтение. Братья окружали её нежностью и лаской. Так что она наконец решилась сообщить им, что такое тяготело над ней. Когда она начала учиться закону Божьему и твердила тексты, то сначала они ей давались очень трудно. Затем она победила это и дошла до того, что стала усваивать их легко и быстро, но зато понимать смысл их никак не могла. Мало того, чем бессмысленнее ей казался текст, Тем скорее она удерживала его в памяти, и тем больше огорчалась сомнениями. Когда она призналась в том священнику, своему законоучителю, он придумал наложить на неё эпитемию поклонов, говорил, что то врак её смущает, и прибавил: "Мы все грешные, что не ступили, то согрешили". Бедная Анюта потеряла тогда всякую нормальную нить мыслей. Воображение ее прицеплялось только к одной букве, и она дошла до того, что считала шаги, когда ходила по комнате, затем удалялась в свою комнату и била перед иконами столько поклонов, сколько делала шагов. Понятно, что ей растолковали и объяснили иначе неосторожные слова священника, но она долго мучилась нравственно, и ее надо было беречь». Впрочем, Анюта осталась на всю жизнь склонна к меланхолии, и, например, деревенскую жизнь она никогда не могла переносить. Вот что случилось по поводу её отвращения к деревне. Анюта была, правда, очень молода, когда вышла замуж за Николая Дмитрича Лукина. Но вышла она за него по своему выбору и, конечно, без принуждения. Он был красавец с собой, хорошей фамилией и воспитания. Совсем для нее пара. После свадьбы молодые уехали в деревню и располагали там поселиться. Мы с Анютой были в переписке, и судя по ее письмам, можно было думать, что она совершенно счастлива. Прошло так месяца три. Анюта появляется в Москве и сейчас же была у нас. Мы ей очень обрадовались, спрашиваем, где же она остановилась, надолго ли к нам. Она говорит: "Я живу у мадам Петрозилюс". Трудно было этому поверить, но это было так. Анюта затаскивала в деревне, с ней были припадки меланхолии, и она приехала в Москву, поместилась в пансионе Петрозилюс и вела там жизнь совершенно такую, как и прочие воспитанницы пансиона. Анна спала в дортуаре, ходила в классы и брала уроки музыки. Она говорила, что тоска отошла от неё и что нравственный баланс, потерянный под влиянием деревенского однообразия, восстановился.